Разовьюсь Пап, а почему собаки и кошки не дружат? Почему они все время ссорятся? Ну, почему же не дружат? Бывают, что и дружат Но чаще взрослые кошки и собаки, конечно же, не понимают друг друга Ведь они же очень разные животные Кошка – хищник Которые прекрасно видят в темноте И охотятся обычно ночью Чтобы жертва не почувствовала приближение пушистой охотницы Кошке приходится быть чистоплотной и очень тщательно умываться Она неслышно подкрадывается к добыче на мягких лапках И всегда нападает оп, неожиданно Внезапность – главный принцип кошачьей охоты Потому что ну, бегают эти животные не очень хорошо И долго гонять добычу они не могут А собаки могут? Конечно, собаки очень выносливые Поэтому люди берут их с собой на охоту А Долгой погоней собака легко может измотать лисицу или заяц, например, за которым гонится А еще у собак просто потрясающий нюх Представь себе, а маленькая такса чувствует запахи в 50 раз лучше, чем человек Поэтому им так просто не только догнать, но и выследить добычу А вот видят собаки, вот, понимаешь, не очень хорошо В общении с людьми кошачий язык тоже сильно отличается от собачьего Например, если кошка прижимает уши, значит, она собирается напасть А у собаки прижатые уши означают сильный испуг Виляя хвостом, пёс показывает своё отличное настроение и дружелюбие, а кошка – недовольство И, конечно, при стольких различиях взрослым кошке и собаке трудно найти общий язык. Но если котенок и щенок с детства растут вместе, они часто становятся лучшими друзьями.